9 Ellington Field, Houston. Газ и Чад стояли рядом на базе ВВС США Ellington Field, что в 5 милях к северу от центра пилотируемых космических полётов. База имела статус военного аэродрома с 1917 года, и центр располагался в Хьюстоне среди прочего и по этой причине. Оба надели тёмные очки и плотные чёрные беруши, защищавшие от оглушительного шума и скрежета. Вот эта машинка, крикнул Кас. Чад кивнул и вскинул оттопыренный большой палец. Следующим на летательном аппарате отработки лунных посадок должен был подняться в небо именно он. Чад. Настоящая машина Руба Голдберга. Устройство, предназначенное для выполнения, в общем-то, простого действия, сложным способом. Кому-то оно напомнило летающую кроватку. Сравнение прижилось. Сопло турбореактивного двигателя кроватки смотрело прямо вверх, а к неуклюжему алюминиевому остову под разными углами были прикреплены ракетные движки поменьше, работающие на перекиси водорода. Корпус открыт в семь стихиях, и мы не красиво торчится с одной стороны, точно люлька оператора погрузочного крана. Аппарат проектировали и сооружали в спешке для задач тренировки астронавтов программа Аполлон перед полётами на Луну. И это сказалось на дизайне. Том Хофман висел на высоте 200 футов над землёй, удерживаемый в воздухе лишь мощью нацеленного вниз выхлопа турбины, и отрабатывал приёмы посадки а пероксидные движки попыхивали клубами дыма во все стороны. «Смахивает на капризного дракошу», — подумал Касс. Они смотрели, как Том продвигается по пунктам тренировочного задания, сбавляет скорость переднего сопла по мере спуска, потом аккуратно опускает машину на четыре насекомоподобные ноги точно в отмеченной буквой «Х» центр целевого участка взлетно-посадочной полосы. Инженеры и инструкторы НАСА считали эту процедуру наилучшим способом имитировать низкую гравитацию Луны, которая в шесть раз слабее земной. Том снова взлетел, переместился на несколько сотен ярдов, начав очередное тренировочное задание. Перехватчик противовоздушной обороны F-101 Вуду шумно стартовал с ближайшей основной полосы. Каз и Чад повернули головы понаблюдать за ним. Пилоты любят самолёты. Чат громко кричал, давая объяснение Казу, который раньше никогда не видел тренировочный аппарат в деле. Там подстраивает главный двигатель так, чтобы компенсировать сейчас 5/6 веса. После этого летит на одних только пероксидных движках, имитируя ощущения, которые должны возникнуть при посадке модуля на Луну. Пульт управления примерно такой же, как в АМ. а пенопластовые заслонки ограничивают тому обзор, что было как в настоящем модуле. Касс склонился к чаду. «Сколько было аварий? Три?» «Ага. Но никто не пострадал. Система катапультирования отличная. Ты наверняка слышал. Ноль-ноль». Касс кивнул. Катапультное кресло было спроектировано так, чтобы пилот мог спастись даже на нулевой высоте при нулевой скорости полета. Большинству катапульт на истребителях нужны определенная высота и достаточный запас скорости, чтобы парашют после катапультирования мог как следует надуться. Том снова сел, немного покачавшись в воздухе, но приземлился аккурат в намеченную точку. Наблюдатели заметили, что движения его рук изменились, на этот раз он заглушал двигатели. Команда наземных техников в тяжёлых белых защитных костюмах двинулась проверять систему аппарата. Они жестами подозвали грузовик-топливозаправщик и вытащили из него шланг. В ста футах от места посадки, на всякий случай, дежурила красная пожарная машина ВВС США. Чад и Каз обрадовались, что шум прекратился, и вытащили беруши. Чада близнул палец и поднял его, пробуя ветер. Всё ещё достаточно тихо. Для моих полётов тоже сгодится, думаю. Том двинул сык к ним, сунув подмышку белый шлем. Он снял оливково-зелёную уприж страховочных ремней, которые прочно удерживали его в катапультном кресле. Был он в таком же полностью белом скафандре, как и Чат, из прочного номикса на случай возгорания. Дополнительную защиту затылка и шеи от пламени обеспечивал белый воротник скафандра, который Том теперь откинул. Под скафандром на нём было хлопчато-бумажное бельё. Жарковато, но такая предосторожность необходима. До старта десять недель, малейшая травма, и Том никуда не летит. Они пожали друг другу руки. «Неплохо для старичка, Том!» поддразнил его Чад не без ехидства. Он был на год младше, и пока мест его карьера в ВВС повторяла путь Тома. «Я при последней посадке немного промазал», — отвечал Том. «Каково это, летать на ней?» — спросил Каз. Словно что балансировать на кончике ведьминой метлы, со смехом отозвался Том. Эта штука похожа на вертолёт, но у неё нет рулевого винта, компенсируешь все реактивные моменты рыскания. На самом-то деле машина довольно устойчива. В режиме лунной симуляции реактивный двигатель поворачивается на карданных подвесах. Это помогает преодолевать порывы ветра и сохранять вертикальность вектора тяги. Но дёргается зараза. Всё-то потому, что я слышал от других ребят о Палона, но настоящий он ведёт себя заметно спокойнее. Он посмотрел на чада и улыбнулся. Когда вернусь, поделюсь впечатлениями. Чад потянулся в карман штанов и вытащил тонкие светло-коричневые лётные перчатки. Ну да, на сейчас очередь более профессионального пилота. Он задорно подмигнул собеседникам, подцепил сумку со шлемом и уверенно зашагал к аппарату. Счастливых посадок, сказал Том ему в спину. В мгновение оба наблюдали, как чадо облачается в зелёную страховочную сбрую у основания жёлтой лестницы. Том развернулся к Казу. Но ну, что думаешь? Каз понял, на что тот намекает. Я давно знаком с обоими твоими напарниками. Майкл временами чуть слишком неформален, но персё, он знает как свои пять пальцев. Он справится отлично. Люк великолепный профи. В бульдоге он тебе без сомнений пригодится, да и снаружи при прогулках по луне. Мне кажется, у всех всё в полном порядке. Том кивнул, но взгляд не отвёл. Он выждал мгновение. Но они смотрели, как Чат забирается в катапульное кресло. Но мы по-прежнему не уверены, когда именно русские собираются запускать Алмаз, хотя похоже, что это, как и предполагалось, случится в начале апреля. Мы также не уверены, насколько высоко пролегает намеченная имя орбита. Однако, по нашим наилучшим догадкам, она будет низкой, чтобы получить снимки получше. А избавленный от лишнего груза Сатурн-5 в любом случае доставит вас туда. Вдобавок мы вообще не в курсе, чем там в море ясности их луноход занят. Мало того, что наши разведывательные источники в московском ЦУПе скудны, так ещё и дополнительные меры безопасности там сейчас принимаются. Поэтому мы считаем, что это не рядовая научно-исследовательская миссия. Касс бросил взгляд на Чада, выполнявшего процедуру оживления кроватки. И мы не уверены, как долго удастся всё это утаивать. Пока что журналисты ничего не разнюхали про отличие этого полёта от предыдущих Аполлонов. Однако в дело посвящены многие. Инженеры, учёные, техники. Да блин. Даже уборщики в здании вертикальной сборки заметят, что на сей раз ровер не стали закреплять. В конце концов, твоя уродливая рожа окажется на первой странице Ньюс Уика с заголовком «Секретная военная миссия Аполлона». А после этого советы уж позаботятся, чтобы муха не пролетела. Том поразмыслил над услышанным и ответил. «Прибавь к этому нервотрёпки во время тренировок, вызванные перетряхиванием графика ради перехвата алмаза и замены места высадки на Луне в последнюю минуту». Он посмотрел на Каза, лицо было серьёзным. «Не могу сказать, что я этому рад». Каза сочувственно кивнул. «Тебя тоже из ВВС дёргают». Касс прекрасно отдавал себе отчет в том, что у Пентагона свои цели, подкрепляемые непоколебимой уверенностью в собственной значимости. И в отличие от обычных экипажей Аполлонов, с бывшими астронавтами, мол, пентагоновцы считали позволительным общаться напрямую. «Каждые несколько дней телефонными звонками из Вашингтона донимают», — признался Том. «Однако...» Наш секретарьша самый вежливый в мире автоответчик. Эль их всех натоскал, и это работает. Эль, то есть Эль Шеппард, руководитель подготовки астронавтов, один из семи участников программы Меркурий, первый американец в космосе и человек, который ходил по Луне в ранге командира экспедиции Аполлона 14. Он, как никто другой, понимал давление, с которым сталкиваются экипажи. и решал проблему авторитетно, словно заправский контр-адмирал. Кстати, он им и был. Каз настойчиво уточнил. «О чем у тебя допытывались из Вашингтона?» «Ай, да всякой всячине. Для ВВС это важный момент в плане рекрутинга, учитывая, в какую лужу они сели с Вьетнамом. Хотят, чтобы я для их рекламных плакатов позировал. Укращаем, дескать, непокорную синеву небес». Он усмехнулся. Л помогает мне их сдерживать, так что они вынуждены довольствоваться тем, чем их закармливают пиарщики НАСА. Он едва заметно покачал головой. Ещё интересуется, чем я намерен заняться после. Не хотел бы я стать комендантом Академии ВВС, или, может, директором лётной школы на базе Эдвардс, хотя для такого потребуется повысить меня в звании. По правде говоря, я бы хотел остаться в программе, если мы маятник снова раскачаем. Ребятам в местной школе нравится, да и Маргорет куда веселее в Хьюстоне, а не на базе Эдвардс посреди пустыни. Может, я подам в отставку из ВВС и наймусь прямо в НАСА, поработаю со скайлобом и шаттлами, он улыбнулся. Блин, да если этот полёт завершится удачно, я, может, ещё слетаю в космос, ну уже как гражданский. гас кивнул. Он бы на месте Тома поступил аналогично. Оба дёрнулись, заслушав внезапный рёв со стороны кроватки, и поспешно засунули беруши в ушные раковины. Ачад включил реактивный двигатель.